Глава 22. Хозяин тундры Спустя неделю пророчество Эуэсина насчет собственной собачьей упряжки сбылось. В то время как друзья приручали животных, Эуэсин между делом изготовил два комплекта упряжи. Упряжь была очень примитивна и состояла из брюшного, грудного и на спинного ремней, а не было. Наступил день, когда ребята стащили свои сани с крыши хижины, где они хранились, чтобы росомахи не сожрали лямки из сыромятной кожи. Увидев сани, собаки начали возбужденно выть и носиться вокруг мальчиков. А ведь... — Узнали сани, когда увидели, — сказал Джейми с надеждой. — Давай посмотрим, как собаки поведут себя при виде упряжи. Эуэсен принес из хижины упряжь и привязал по стромке к лямкам саней. Собаки тут же весело подбежали к передку саней и остановились, ожидая, что Эуэсен наденет на них упряжь. Эуэсен поставил Эюскимо первый, затем захрепил упряж на зубе. Едва мальчик успел завязать последний узел, как Эюскима сделала большой скачок, и сани сорвались с места. Собаки пересекли поляну и понеслись вниз по склону, влекомые ими сани ужасно кренились и подпрыгивали. Когда Джейми и Эуэсен пришли в себя от неожиданности, то бросились в догонку. Они догнали беглецов только через две мили. Сани, собаки и упряжь невообразимо перепутались. Собаки спокойно лежали в перекрученных пастромках и ждали, когда их высвободят. Возвратившись в лагерь, Джейми и Эвэсин весьма сдержанно оценили результаты своего эксперимента. «У нас есть собачья упряжка. Это факт», — сказал Джейми. «Но будет трудновато научить их понимать команды на английском языке. Давай съездим-ка для практики несколько раз» каменному иглу, прежде чем отправляться в далекие походы. В течение следующих четырех дней собаки и мальчики совершали утомительные пробеги между двумя лагерями. Эуэсин привязал к саням канат-якорь. Он волочился позади саней, и за него можно было уцепиться, если бы собаки снова понесли. На обратном пути сани бывали нагружены так тяжело, что собаки просто не могли убежать. За четыре дня они проделали этот путь семь раз и в седьмую поездку доставили в долину все остатки продовольствия, хранившегося в лагере каменного иглу. Собаки показали большую силу и выносливость и начали понимать принятые в лесном краю ездовые команды Чоу и Хью налево и направо. У них был завидный аппетит. Зимой ездовые собаки должны получать очень много мяса или рыбы, чтобы быть в форме, и мальчики с некоторой тревогой думали о том, как быстро начали таять их продовольственные запасы. Было совершенно ясно, что скоро потребуется пополнить запас мяса. Конечно, в северном конце укромной долины были олени, но ребята не решались подстрелить хотя бы одно животное, отчасти из чувства жалости, отчасти потому, что стадо самцов Карибу страховало их в крайнем случае от голода. По этой причине, и потому что им не терпелось совершить сложный поход с собачьей упряжкой, они решили отправиться на охоту в вглубь тундры. Джейми предполагал, что по линии холмов, протянувшихся в северном направлении, Могли обнаружиться другие защищенные долины, где, может быть, также остались на зиму стада оленей. Они приготовились к разведывательному походу, он должен был продлиться три дня. Друзья погрузили на сани продовольствие, спальные мешки, лагерное имущество и большую вязанку дров. Поход начался ясным утром при неярком свете бледного зимнего солнца. В своих меховых одеждах мальчики выглядели совсем как эскимосы. Джейми нес винтовку, а Уэссен надел через плечо лук и в маленький кожаный колчан положил пять стрел, две с медными наконечниками и три, концы которых были заклинены огнем. Собаки бодро бежали, и друзьям, чтобы не отставать, пришлось припустить труссой. Воздух был такой холодный что когда они вдыхали его слишком глубоко, он вызывал резкую боль в легких. Края капюшонов и их парок скоро начали покрываться опушкой из кристаллика фыния. Время от времени приходилось снимать рукавицу и тереть нос и щеки, их могло прихватить морозом. Хотя было очень холодно, день выдался изумительный. От крепкого мороза лед на маленьких озерках трещал и гудел. Стояло полное безветрие, и всякие звуки были слышны на расстоянии многих миль. Так друзья смогли отчетливо расслышать голодное карканье ворона, летевшего настолько высоко, что его нельзя было разглядеть. Достигнув реки замерзшего озера, мальчики повернули на север, в незнакомую им страну. Несколько часов они двигались по льду реки. Западные холмы стали придвигаться к реке, и долина сузилась. Снег под ногами был твердый, как камень, и нигде не было заметно никаких следов живых существ. Около полудня остановились на обед, и пока Эуэсен разводил небольшой костерок, Джейми вскарабкался на гребень холма, чтобы посмотреть, что за местность впереди. От открывшегося его взору вида захватило дух — И от невероятной пустоты тоже. До самого горизонта раскинулась холмистая равнина, похожая на замерзший океан. Спрессованный снег ослепляюще сверкал, и из белоснежного покрывала не выступало ни деревца, ни каменной гряды. Картина казалась нереальной, как будто этот пейзаж принадлежал иному, более древнему миру, чем наш. Джейми растерялся. Он не знал, с чем сравнить этот вид. Спустившись вниз к костру, мальчик попытался выразить свои ощущения словами. На юге, — сказал он, — кажется, что мир имеет крышу и стены, а здесь все иначе, как будто кто-то снес все стены и сорвал крышу. Прежде я никогда не представлял себе, каким необъятным может быть окружающий нас мир». «Огромный и пустой», — ответил Эвэсен. «С того момента, как мы отправились в путь, я не слышал и не видел ни одного живого существа, кроме ворона. Давай свернем с реки и поедем вдоль подножия холмов». Они торопливо поели, заново увязали груз и повернули в западном направлении, туда, где над равниной выступали лишенные снежного покрова склоны каменистых холмов. Полчаса они двигались без всяких приключений. Потом Эюскима подняла вверх морду и завыла. Ее возбуждение передалось зубу. Собаки налегли на постромки и устремились вперед со всей скоростью, на которую были способны. — Они почуяли что-то, — крикнул Эвэсен предостерегающе. Может быть, олени?» Двигаясь бегом, чтобы не отстать от саней, мальчики настороженно смотрели вперед. Холмы сомкнулись еще ближе, и среди серых утесов открылась небольшая долина, оканчивавшаяся тупиком. Внезапно Весен метнулся вперед, ухватился за упряжь и остановил собак. «В той прогалине впереди что-то шевелится», — обратился он тихо к Джейми приготовь -ка винтовку. Одному придется остаться здесь и держать собак, другой будет охотиться. Джейми сделал знак, что все понял, дослал патрон в патронник винтовки и, низко пригнувшись, побежал вперед. Он избрал для прикрытия низкую гряду и пробежал позади нее сотню ярдов, прежде чем осторожно высунул голову над ее гребнем. Он успел заметить, как за огромными валунами мелькнуло что-то коричневое. Снова пригнувшись, Джейми побежал к проходу в гряде, скользнул туда и повернул на юг. Он никак не мог сообразить, что же он увидел. Он уже усвоил, как трудно определить расстояние и размеры на зимней равнине. Это нечто с одинаковым успехом могло бы быть зайцем, находившимся совсем рядом, или далеким Карибу. Но Джейми не имел возможности уточнить и продолжал прятаться. Теперь он находился у самых холмов, где начались небольшие крутые кряжи, между которыми лежали запутанные лабиринты из расколовшихся валунов. Джейми не видел ни саней, ни зверя, на которого охотился, Смущенный этим, он остановился перевести дыхание, прежде чем вскарабкаться на один из кряжей, чтобы лучше видеть, и в этот миг услышал далекий крик. Казалось, он узнал голоса Уэсина и уловил вой собак, но звуки были слишком слабыми, может быть, они ему почудились. Повернувшись, мальчик помчался назад тем же путем, каким пришел, пока не поравнялся с высокой скалой, на которой ему с большим трудом удалось скарабкаться. Прижавшись к верху скалы, он глянул на равнину к востоку. Сани были там, маленькой игрушкой на снегу. На некотором расстоянии от саней виднелась крошечная фигурка Эвесина, который куда-то бежал — Позади него на небольшом расстоянии неясно вырисовывалась фигура, при виде которой Джейми ощутил леденящий сердце страх. Это был медведь. И, наверное, мало кому из людей довелось видеть такого. Он был огромен, как бизон, и в соседстве с ним фигурка убегавшего мальчика-индейца казалась еще меньше. В ужасе. От представившегося зрелища Джейми почти не заметил двух собак, освободившихся от саней. Собаки преследовали медведя. Мальчик то ли спрыгнул, то ли соскользнул со скалы, и как только коснулся снега, побежал. В мозгу металась одна мысль — винтовка у него, а у Эвесина лишь бесполезный лук. Задыхаясь, с бешено бьющимся сердцем, Джейми бежал так, как никогда не бегал прежде. Один раз он растянулся и сильно ушибся, но мгновенно вскочил и помчался дальше. Его уставшие ноги работали словно ржавые шарниры. От нечеловеческого напряжения подкатывала дурнота, окружающая виделась в каком-то тумане. Ему казалось, что прошло много часов, прежде чем он перевалил последний кряж и сбежал по его склону. Теперь сани были рядом, в нескольких сотнях ярдов перед ним. Его ушей достиг страшный вопль собак. Джейми смутно различил, что одна из них ранена и тяжело уползает прочь от гигантского зверя, а другая неистовым лаем старается отвлечь на себя внимание чудовища. Весен кружил и удерживался в недосягаемости медведя. Джейми попытался крикнуть, но в легких возникла такая боль, как будто бы там полно осколков стекла — У него получилось что-то похожее на кваканьки, но этого оказалось достаточно. Весен обернулся, увидел его и прыжками бросился на помощь другу. Мальчик-индейец подхватил Джейми, когда тот зашатался и упал. «Винтовка!» — пробормотал Джейми, теряя сознание. «Возьми винтовку!» Потом над Джейми сомкнулись гигантские волны темноты. Он слабо различил треск ружейного выстрела, за которым последовали еще три. Тьма стала непроницаемой, и все звуки исчезли. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что надежно укутан двумя спальными мешками и лежит у весело потрескивающего костра. За кругом света от костра начиналась ночная тьма, а над головой вспыхивало и гасло северное сияние. Его грудь так сильно болела, что он едва мог дышать. Джейми попытался перевернуться на бок. Что-то зашевелилось, и большой красный язык лизнул его лицо. Это был зуб. Пес устроился на мешках возле него. Сидевший на корточках у костра Эуэсин заметил шевеление и поднял голову. Его лицо выразило облегчение. Он широко улыбнулся и проговорил. «Пора взглянуть на белый свет. Суп варится. Но сперва погляди-ка на новый тюфяк». Поморчившись от боли, Джейми повернул голову. Под спальными мешками лежал большой ковер из грубого коричневого меха с волосом таким же длинным, как на его собственной голове, Мех покрывал пространство, равное площади пола в большой палатке. Джейми с изумлением его потрогал. Тут над ним склонился Эуэсен с чайным котелком, полным наваристого мясного супа. — Выпей это. Почувствуешь себя лучше, — предложил Эуэсен бодрым голосом. — Удивительно, что ты остался жив. Так бежать при такой температуре запросто можно обморозить легкие. — Как сейчас твоя грудь? Эуэсин говорил спокойным голосом, но был очень встревожен. Он знал много случаев, когда, наглотавшись ледяного полярного воздуха, люди умирали. Джейми попытался улыбнуться. «Болит», — сказал он. Потом спросил. «Что случилось?» Успокоенный тем, что Джейми заговорил, Эуэсин радостно приступил к рассказу о схватке с медведем. «Так вот», — начал он. Когда ты скрылся из виду, я повел собак вперед, желая рассмотреть, что же там происходит. Я шел впереди саней, когда собаки начали рычать. Подумал, что они просто возбуждены. Потом зуб завыл. Я вернулся, хотел его успокоить. Он мог спугнуть дичь, на которую ты охотился. Тут, на расстоянии не более четверти мили, я увидел медведя. Он бежал галопом против ветра. Должно быть... Почуял запах мяса на наших санях. Я так перепугался, что застыл на месте. Медведь остановился и поднялся на задние лапы. Собаки пришли в неистовство. Я позвал тебя так громко, как только мог. Медведь захрапел, опустился на все четыре лапы и снова побежал к нам. Собаки, связанные упряжью, не смогли бы убежать и спастись. Я перерезал их по стромке и тоже побежал. Надеялся, что медведь остановится у саней, чтобы поживиться нашими припасами. Не тут-то было. Он гнался за мной, уже почти настиг меня, когда я услышал, как собаки подняли остервенелый лай. Я перевел дух и посмотрел назад. Медведь стоял на задних лапах, а собаки кидались на него и кусали. Они, собаки, крупные, но рядом с этим медведем выглядели, как мыши, беспокоящие лисицу. В возбуждении от рассказа, позабыв о больной груди, Джейми приподнялся и сел. А потом что? Спросил он приглушенным от волнения голосом. Наши собаки остановили медведя, продолжал Эуэсин. но я знал, что им не задержать его надолго. Он убьет их. Я побежал назад, но медведь даже не посмотрел в мою сторону. Видно, считал меня неопасным. Когда я приблизился к зверю, то начал стрелять из лука. Первая стрела, должно быть, вонзилась ему в ногу. Медведь даже не вздрогнул. Потом страшная лапа достала эю скиму. Собака пролетела по воздуху, как снежок, и трижды перевернувшись, грохнулась на снег. Когда это случилось, зуб просто обезумел. Пес мертвой хваткой вцепился в медведя сзади и повис на нем. У меня кончились стрелы, и положение было отчаянное, но в эту минуту появился ты. Остальное было просто. Я выхватил у тебя винтовку и начал стрелять. Медведь оказался живучим, и все-таки даже он не мог выдержать столько свинца. Зверь упал, поднялся, метнулся в мою сторону, затем остановился, как будто чем-то удивлен, и рухнул на снег. Вот и все. Если бы Эюскима не была ранена, а ты болен, можно было бы сказать, что я легко отделался. Но мне надо было ухаживать за вами, и как только меня перестало от страха трясти, я развел костер. Потом предстояло снять шкуру с медведя. Если бы мы дали туши замерзнуть, никогда не удалось бы освежевать ее. Я снял шкуру только с одного бока, перевернуть тушу мне было не под силу. Утром легкие Джейми болели так, как будто по ним провели горячим утюгом, но дышалось легче, и он чувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы тронуться к дому. Эвэсен завалил медвежью тушу глыбами снега, уложил эю Скима на сани, она не могла идти, а зуб потащил сани один. Они двигались медленно, чтобы Джейми не приходилось напрягать свои легкие. К наступлению ночи мальчики добрались до хижины, где Эуэсен снова уложил друга в постель, а затем перевязал раны Эюскиму. Собака пострадала не очень серьезно. На бедре зияли две глубокие царапины, и она сильно ушибла спину. Спустя неделю Джейми снова мог нормально дышать и передвигаться без неприятных ощущений. Эюскима вскоре тоже пошла на поправку, она только еще некоторое время хромала. Когда Джейми окреп настолько, что мог идти в поход, они с Эуэсиным впрягли зубов сани, сами впряглись в буксирные лямки и помогли собаке дотащить тяжелую медвежью тушу до хижины. Джейми просто обомлел, когда увидел размеры медведя. Животное было крупнее домашнего быка и массивное, словно бизон. Не могло быть и тени сомнения, что этот гигантский зверь, тундровые гризли, медведь, о котором мало кто из белых людей слышал и никто не видел, обитая на бескрайних пустынных равнинах в полном одиночестве, тундровые гризли — единоличный хозяин царства тундры и не знает соперников. Живущие в тундре эскимосы разумно избегают встречи с великаном гризли. При весе в полтонны животное вооружено острыми, как бритва, двухдюймовыми когтями. Обычно гризли сами уклоняются от встречи с людьми и не проявляют свирепости. Возможно, только жестокая голодовка вынудила этого медведя напасть на мальчиков, ведь зимой ему полагается пребывать в спячке. Друзья доставили в хижину одну лапу. Ее стопа оказалась в ширину добрых десять дюймов, в длину уже целый фут. Джейми осматривал лапу с особым интересом, и когда закончил, лицо его стало очень серьезным. «Те странные следы, которые мы месяц назад видели у лагеря каменного иглу, оставил не гризли», — сказал он наконец. Весен неохотно согласился с ним. Когда в тот вечер ребята пошли спать, они не могли отделаться от неприятных воспоминаний и тревожных мыслей о таинственных следах.